Глава пятьдесят шестая Меня разбудила Синдж. «Девочка, ты хоть когда-нибудь спишь? А где Тинни?» Я был один. Она ушла домой. Плоскомордый пошел ее провожать. Она не очень хорошо себя чувствовала и боялась, что подцепила то же, что было у тебя. Ей хотелось оказаться в таком месте, где ее сможет навестить настоящий врач. «Что за чушь?» «Еще одна забота, как будто мне других не хватает». Тинни просила не волноваться из-за нее. Она будет со своей семьей. «Вдвойне чушь. Ты ведь знаешь, что это значит». «Исходя из моего ограниченного опыта, я бы сказала, это значит, что тебе не мешало бы выделить в своем перегруженном расписании время и для того, чтобы подержать ее дрожащую руку. Отдохнешь после смерти». Она вполне поняла о Тинне. «Но сейчас я все равно ничего не могу с этим сделать. Так зачем же было меня будить?» За окном было еще темно. «Покойник сказал, что тебе пора будет выдвигаться, когда вернется плоскомордый. И еще. Мистер дот только что пришел. Я подумала, это может быть важно». Я взглянул на окно. «Да уж лучше бы это было чем-нибудь важным». Снаружи стояла непроглядная темень. Синж сказала, «Дин ворчит, как непогашенный вулкан, но готовит тебе еду и брюшит из-за того, что придется потом возвращаться в постель. Когда будешь одеваться, учти, что опять идет дождь. И похоже на то, что он скоро превратится в снег или лед», — звучит обнадеживающе. Я спустил ноги на пол и встал. Только сейчас, поняв, насколько хорошо я себя чувствую, я осознал, насколько плохо чувствовал себя раньше. «Ого! Кажется, я выздоровел!» «Да, и твоя подружка несколько поторопилась покинуть тебя!» Она кивнула куда-то вниз. Я опустил взгляд на свою выпирающую мачту и покраснел. «Мы становимся как-то слишком неформальными в общении в последнее время!» синш воздержалась от дальнейших замечаний. «Надо будет посоветоваться с этим отравителем», — пробормотала она. «У меня скоро течка. Никому из нас сейчас не нужно такое отвлечение». Она была права. «Крысинная девушка в течке может отвлечь кого угодно. Они могут контролировать себя не больше, чем кошки в подобной ситуации». «А где наши котята? Что-то я их давно не видел». Они прячутся от злых людей, Алафа. Понимаю. Очень интересно. Мы все сидели за завтраком, когда Морли наконец объяснил свое появление в столь неурочный час. В моем заведении возник пожар. Когда ты был внутри, твои ребята умнее, чем я думал. Совершенно верно. Когда я был внутри. И они здесь совершенно ни при чем, к моему удивлению. Хотя... Можно сказать, удивление было не так уж велико, учитывая все, что мы теперь знаем. Слышал, ты заполучил обратно свой камень от того парня, который его подменил. Могу я на него взглянуть? Что? А, он на стеллаже с редкостями. Верхняя полка. Я посмотрел на покойника. Он не был расположен что-либо объяснять. «Здесь их два, Гарит. Который твой?» «На том, который в меня кинули, есть царапины». «Я не вижу никаких царапин». «Их можно почувствовать». И острый конец немного надколот. «Ты видишь? Такое маленькое черное пятнышко?» «Да. А в чем дело?» «Пожар начался с вмятины, где эта штука ударилась в мою дверь. Я не знаю, как это случилось и почему, и почему именно теперь. Огонь был такой же, как горит уголь». Когда мы обнаружили горящее место, оно было примерно вот такой величины. Он составил вместе большие и указательные пальцы, сложенные кольцом. Однако пламя не утихало. В конце концов нам пришлось снять дверь с петель. Мы навалили на нее льда и снега, но она продолжала гореть, пока не выгорело все дерево. «Я знаю одного хорошего мастера по дверям и дверным петлям». «Да». «Тебе это необходимо. Ха. И еще раз ха. Эй, мешок с костями. А ты что думаешь?» «Поразмысли над возможностью того, что мишенью для камня был не ты. Может быть, злоумышленник хотел сжечь предприятие мистера доца «Это слишком смелое предположение». «Не такое уж смелое, учитывая то, что я вытянул из этого Бритигарна. И вспомни некоторые намеки, найденные мной в этих мозгах, хотя первый представляет собой совершеннейшую пустыню, а второй остается почти полностью закрытым. «Но какие мотивы могли быть у этих психов?» — спросил Морли. «Ведь в то время я о них еще ничего не знал». «Возможно». Они хотели отвлечь тебя от ситуации с Гарретом, но это слишком большая натяжка. У нас нет полной информации. Так, вы уже поели, Гаррет. Предлагаю тебе трогаться с места. Мистер Тарп сейчас придет. А я готов для этого? Да. Впрочем, ты будешь не один. У тебя что-то намечается? Спросил Морли. Появилась Синж, одетая по погоде. «Да, кое-что нужно проверить. В первую очередь, Байк Лакстон. О, пожалуй, присоединюсь к тебе на этом отрезке пути». Я не стал возражать ни против него, ни против Синж. «Синж знает, куда идти. А ты?» — спросил покойник. «А я не знал. Разве что он сказал бы мне». Джон растяжка предпочел не беспокоить меня подобными пустяками.